Книга вторая. Бумажный век. Глава первая. Острей редукс. Возвращение Острей. Перефразировав афоризм Монтескье: "Счастливые народы, чьи летописи производят скучное впечатление, Один философ, любитель парадоксов, сказал так «счастливы народы, у которых отсутствуют летописи». Быть может, как неопрометчиво выглядит это высказывание, в нем все-таки содержится крупица истины? Ведь сказано же в Писании «молчание от Бога». И не сходит с небес, добавим мы, вот почему во всем, что не есть на земле, содержится своего рода молчание, которое не выразишь никакими словами. Рассмотрим же это суждение хорошенько. Вещь, событие, о которой или о котором говорят, или что-то написано, не есть ли во всех случаях своего рода срыв, своего рода нарушение непрерывности? Ведь даже когда происходит какое-то радостное событие, Оно все-таки несет с собой изменения, несет с собой убыток хотя бы активной силы. Так было всегда, и раньше, и теперь. Оно несет с собой нерегулярность, несет с собой своего рода заболевание. Сохранять смиреннейшее упорство, настойчивость — вот в чем наше счастье, а не вывих, не деформация, которых, разумеется, надо избегать. Растет где-нибудь в лесной глуши дуб. Тысячу лет растет. Но вот вдруг приходит человек с топором, Игулкое эхо далеко разносит по лесу весть о том, что дуб пал. Когда-то бросил праздно шатающийся ветер на землю желудь, Пустил желудь корни, выросло в лесной тишине могучее дерево. Цвело оно и зеленело, радуясь жизни, без каких-либо хвалебных кликов. Да и нужны ли они тут? Ну, быть может, какой-нибудь уж очень наблюдательный человек и выразил свое восхищение, увидев его. Ведь вещи такого рода не совершаются вдруг, в одночасье. Они... Медленно становятся, и образуются они не за час-другой. Для них нужен долгий бег дней. Вот потому-то и можно обойтись без слов, Когда один час похож на другой, И будущее ничем не отличается от от прошедшего и настоящего. Одна лишь глупая молва повсюду лепечет о том, что сделано неверно или вообще не сделано, но только не о том, что сделано. а глупой истории она ведь в какой-то мере краткий конспект Синопсис того, о чем говорит молва, не так уж много известно о том, что считается известным. Ведь нашествие Аттилы, крестовый поход Вольтера неимущего, сицилийская вечерня — Тридцатилетняя война и другие такого рода события, неся с собой страдания и горе, были лишь помехой на пути созидания. Из года в год зеленеет весной земля, чтобы принести золотой осенью добрый урожай. Не знают устали рука труженика ум. Мыслителя, несмотря ни на что, вопреки всему, мы с вами живем в прекрасном, похожем на распустившийся под высоким голубым небом цветок мире. И бедная история, быть может, только спросит удивленно, откуда все это взялось. Об этом ей известно очень немного. Гораздо больше она знает о том, что мешало или пыталась задержать его расцвет. Что тут поделаешь, если то ли по необходимости, то ли вследствие глупой привычки история придерживается таких правил? Вот почему парадокс «счастливы народы, у которых отсутствуют летописи, не так уж не верен, каким кажется». Кстати, сразу же отметим, что спокойная тишина беспрепятственного роста отнюдь не та же, что тишина бездеятельной инертности – обычного симптома неизбежной гибели. Такая тишина чревата для одних победой, для других поражением». В такой тишине противостояние уже разрешилось, та сторона, что слабее, покорилась своей судьбе, та, что сильнее, бесшумно и быстро, неотвратимо надвигается, сохраняя боевой порядок, хотя, конечно, само падение наделает шума. Все, что возникает и развивается, имеет, подобно луговым травам, свой особый срок. Годовой, столетний, тысячелетний. Благодаря этому годовому закону все, что рождается, через какое-то время умирает не составляют исключения из этого закона и явления духовного порядка, но и для самого мудрого из мудрецов непостижимы законы развития, непредсказуемы сроки жизни. Когда вы смотрите на пышно разросшийся дуб, вы всегда можете сказать что его сердцевина здорова. Но разве можно сказать то же самое о человеке, об обществе или о всей нации в целом? Быть может, в этом случае здоровый внешний вид или даже внутреннее чувство силы и здоровья предвещают что-то недоброе? Ведь на самом деле разве не от апоплексии, возникшей от полнокровия и ленивого образа жизни, умирают частенько церкви? королевства и другие общественные институты. Печальное это зрелище, когда избыток сил и здоровья нашептывает какому-нибудь институту «Не надо никуда спешить и беспокоиться. У нас ведь и так...» Достаточно накоплено богатств, и вспоминается евангельская притча о безумце, которому было сказано «в эту самую ночь отнимется у тебя жизнь». Так что же все-таки происходит во Франции в следующие 15 лет? Какого рода мир царит в ней, здоровый или нездоровый и зловещий?»